Вот так коротко и ясно стало понятно, что делал Стас в том самом загадочном месте. И неизвестно, как себя теперь с ним вести, как реагировать на то, что с ним стало. Стоит ли ломать свою и жизнь детей, таща его на себе в светлое будущее. Блондин с трудом стоял на ногах. Зрачки почти размером с радужку, улыбка на пол лица. Счастье и полная безмятежность. Нина вырвалась из его объятий и выскочила из небольшого арендованного дома. Она хватала ртом воздух, сложившись пополам. Желудок стянуло спазмом. Еще один удар, и невыносимо больно прежде всего за самого Стаса, каким он был год назад. Добрый, мягкий в семье. Но сильный мужчина превращался на глазах в не весь что. Нового Стаса, оказывается, она совершенно не знала. Бероев остался, но через несколько минут тоже вышел, оставив друга приходить в себя. Распрашивать его сейчас было бесполезно. Раздражение на лице, а в глазах сожаление и сочувствие. Ты знала, что он подсел на наркоту в Мексике? Нина кивнула. Он говорил, что слез. Даже отказывался от обезболивающих препаратов. Она смотрела в глаза друга, борясь с желанием разреветься. Как видишь, не смог. Но честно пытался. Бывших наркоманов, к сожалению, не бывает. Знаю. В любой момент ждать нового срыва. «Как с таким человеком жить?» Он обнял дрожащую подругу. «Прилетит в Москву, попробую что-нибудь сделать. Пориви, пока никто не видит». «Загнала себя в капкан, я же вижу». Нина будто только и ждала подобного разрешения. Слезы потоком хлынули из серых глаз, плечи вздрагивали. Она причитала, размазывая влагу и слюни по хлопковой футболке бывшего. «У меня уже нет сил бороться за него, я так устала!» Желудок отпускала боль, взамен наполняя холодной пустотой. С первой встречи, постоянно выполняя условия, чтобы его не обидеть, то перед светличным, то перед его друзьями на острове, то в Мексике, теперь здесь. Она вздохнула сквозь всхлипывание: в Москве не считается там пострадал за меня. Ой ли! Олег всегда на ее стороне, даже ругая. А ревновать ты его заставляла, отшвырнуть от себя тушмару в Рязани ты помешала? Он сплюнул. Ладонь поглаживала худенькую спину, жалость к женщине, что давно стала вместо сестры. Нина не видела лица друга, но отлично представляла его мимику. «Свое говно он разгребает», – жестким голосом настоящего мужика Бероев подводил итог. «В сто раз проще было бы задавить светличного, «не оглядываясь ты инастаса. Он заговорил о больном, не нуждаясь в ответном утешении. «Я виноват, что Юлька пьет», – она отвечала, не раздумывая, зная настоящую причину. «Нет, вот и ты себя не вини. Любим мы их, оттого и терпим». Терпела. Сердце сжало тоской по тому светлому, что постепенно сгорало в душе. Она помнила, сколько счастья принес Стас в ее жизнь и была безмерно благодарна за каждый прожитый вместе день. Он подарил ей детей и принял чужого, словно родного. Но, видно, так решила судьба, настырно разводя их в разные стороны. Не хотелось верить, что стало его наказанием за грехи, Или он дан ей за них же? Они по-настоящему стали половинками друг друга, но, очевидно, любовь была яблоком, в которое забрался червь и постепенно сожрал сердцевину. «Ковалев замуж зовет», – протянула она, что раньше решила скрывать. Бероев усмехнулся. «Невеста замужняя, ты уж определись, какой из кабелей, что кружат вокруг, тебе нужен». «Думаю». Он скривился. «Ну, почему у женщин всегда все сложно?» Решение лежало на поверхности. Если говоришь, что устала, Ковалев тот, кто нужен. Ты же над ним смеялся. Нина смотрела на друга с недоверием. Зауважал после приезда. С чего это? Появиться там, где тебя ебут, нужно иметь яйца. Теперь сто раз подумаешь, стоит ли раздвигать ноги перед миллиардером, с которым все равно ничего не получится, или перед чуть менее богатым, но перспективным челом. Она отстранилась, заглядывая в зеленые глаза по привычке выискивая в словах Брюнета подвох. Чем? О, он рассмеялся. Стоило подкинуть задачу и сразу реветь расхотелось. Бероев объяснял, не расцепляя рук, потому что Игорь надежен, как швейцарский банк. Могу доверить ему тебя на хранение в одну из ячеек. Зеленые глаза стали серьезными. С ним можешь и в холдинг не влезать, прокормит и тебя, и детей. Переедете жить к нему в дом, не продавая квартиру. Я буду думать. Совет директоров нужен, чтобы навсегда отвязаться от Павла. В его глазах появилась мольба. Суровый ФСБшник сделал брови домиком. Не ног. Так хочется отдохнуть. Не хватать с тревогой трубку, увидев на экране твое имя. Чтоб звонила пригласить в гости или что-нибудь предложить. Еще один такой год, и у тебя кукуха поедет. Нельзя все время жить в напряжении. Нина всхлипнула, почувствовав к себе жалость. «Что делать?» – полная безнадега в голосе. Сколько раз она прокручивала в голове возможные варианты будущего, и в каждом мальчишкам был нужен отец. Голос Бероева снова стал жестким. Он встряхнул Нину за плечи, возвращая в реальность. Дневная жара спала. Воздух заполнился запахами экзотических цветов. Легкий бриз нёс запах йода. Со стороны пляжа доносились звуки музыки. Все вокруг оживало. Они ловили любопытные взгляды, заполнивших улицы улыбающихся болийцев. «Стас мне друг, но жить с ним, как на вулкане». Олег потянул ее за собой. «Поревела, и хватит. Люди оглядываются, пора возвращаться на виллу». Обещал трошки покатать на байке по вечернему городу. «Мы с вами. Ужасно не хотелось оставаться сейчас наедине с Ильей». «Нет», — терпящим возражения голосом. «Целый табор получится, даже обезьян распугаем». Он оттянул футболку двумя пальцами. «Хватит с меня твоих соплей!» Они проходили мимо кафешки, как вдруг Бероев остановился и сдал назад, задавая странный вопрос. «Илья никуда не собирался?» Нина повторила его движение, упершись взглядом в женскую спину в легком платье знакомой расцветки. Секунда, и оно, вслед за хозяйкой, скрылось в небольшом магазинчике сувениров. Худышка следила за мимикой ставшего невозмутимо бесстрастным ФСБшника. Она вырвала ладони с цепких пальцев и направилась в сувенирную лавку, внезапно вспомнив, что обещала подарок секретарю. «Не надо. Лучше бы Олег этого не говорил». Нина решительно шагнула внутрь неярко освещенного магазинчика. Она рассмеялась, заметив, как сжался обернувшийся на звук колокольчиков огромный викинг, обнаружив ее на пороге. Люба же, наоборот, радостно встрепенулась, пытаясь повиснуть на руке миллиардера. Он открыл было рот, но Нина опередила. «Спорим, мама попросила купить сувениры подругам, соседкам, но заболела». Она говорила с усмешкой на пухлых губах, вцепившись в возможность побыть в одиночестве. Главное, все правильно развернуть в нужную сторону. «Могу варианты перечислить». Заболела голова, отвалилась поясница, отказали ноги. Недоумение на лице Рыжика при других обстоятельствах вызвало бы умиление – Он протянул. Не ног. Она тяжело вздохнула, разыгрывая ревнивую женщину. Как я устала от всех вас, мальчики. Илья пытался поймать за худую, загорелую руку, но Нина выставив ладони вперед, жестко потребовала. Не надо ничего объяснять. Все вы одним миром мазаны. Он начал оправдываться. Я говорил, что купим все в Тутифри, но уперлась хочет именно тут присмотрела заранее, неслось вслед с каждым словом становившимся увереннее голосом. На вилле, договорим через час максимум. Она вышла так же стремительно, как вошла, ошарашив Олега улыбкой. Что это было? Усталость. Нина провела ребром ладони по горлу. Надоело все. Жутко. Хочу домой. Она говорила абсолютную правду. Полная пустота в душе требовала отдыха. Завтра еще нарисуется проспавшийся жуков. Раз его обнаружили. Обязательно.